Глава двенадцатая «Лялька, блин!» Голос Адельки звучал тихо и как-то напуганно даже. «Ты вообще где?» «А ты где?» Я с волнением сжала трубку, вытерла другую ладонь, а рубашку бродяги, резко садясь на кровати. «Я в заднице!» Шепотом рявкнула Аделька. радаки в деревню увезли! К бабке!» Тут ни связи толком, ни фига И телефон забрали. Звоню с чужого. Лялька, прости меня. Я нас подставила. Как? И что делать? Я, ошарашенная внезапным звонком с незнакомого номера и неожиданным голосом подруги, тупила, не понимая, что спрашивать, и сколько у меня вообще времени на разговор. Бродяга, как и все эти два дня, Ушел рано утром на работу, а я валялась в кровати, собираясь вставать и готовить ему завтрак. И совершенно не ожидала раздавшегося телефонного звонка. Вот и не могла сообразить, что спрашивать в первую очередь. «Неважно как, главное, что предки узнали и меня сюда заперли. Ляль, я не смогу поехать, прости меня». ну как же? Москва! Документы мои!» – растерялась я. «Смотри, документы они у меня забрали. Все полностью. И твои тоже. Сказали, твои отцу твоему отвезут. Уже, наверное, отвезли. Блин! Ляль, прости, а? Ну, хватит тебе. Что делать-то теперь?» не знаю аделька шмыгнула носом ты дома вернулась нет не дома не вернулась а где ты я так надеялась что ты поймешь что меня увезли и успеешь вернуться до того как тебя хватитятся нет я не успела адель я у одного человека мужика себе нашла аделька так удивилась что даже голос с шепота до звона повысило. И я торопливо зашептала, пытаясь привести ее в чувство. «Нет, это не то, что ты подумала. Неважно, Адель, ты когда вернешься?» «Не знаю», – опять всхлипнула Аделька. «У меня бабки забрали, документы, а из деревни не уехать, только пешком 20 км. Не дойду, блин». Хотя есть один вариант. Ох, надо ждать, когда предки приедут. Ты к отцу не вернешься? Нет. А ты вообще в городе еще? Да. Слушай, говори, где ты. Может, возьмешь билет ко мне, сюда? Правда, автобус ходит раз в неделю. Но мы вместе свалим, автостопом. Мне одной страшно. а вдвоем не так опасно у меня были вообще другие мысли на этот счет но с оделькой я ими делиться не стала нет я пока тут мне тут безопасно У мужика все же утвердительно сказала аделька но вот ты коза скрытная я тебе значит все рассказывала а ты мужика скрыла ничего я не скрывала это случайность Раздраженно отметила я претензии Адельки. Вот вечно она не вовремя. Хотя чего ей-то? Она уродни. Пусть и в глухой татарской деревушке ее никто замуж насильно за живодера и маньяка не выдает. То, что отобрали все средства связи, конечно, плохо. Тут я услышала тихий мужской голос со стороны Адельки и ее резкое... Да погоди ты, дай поговорить. А ты с чьего телефона? Насторожилась я. Да так, есть тут один, неопределенно ответила Аделька. Я только вздохнула. Подруга умудрилась в совершенно пустой деревне, где два дома жилых и то к лету, найти себе парня. Слушай, Ляль, серьезно сказала Аделька, если нужно, давай я приеду. «Ну, как ты приедешь?» – вздохнула я. «Ну, у Рамиля тут мотоцикл, Ява». Послышался опять бубнёж мужской, и подруга раздражённо цикнула. «Ой, да дам я тебе денег на бензин, убогий! Ну так что, ляль, давай я приеду?» «Не надо», – торопливо ответила я. «Всё равно документов моих нет у тебя». И твои тоже не при тебе. Смысл приезжать? Сиди уже, где сидишь. Может, родители пожалеют, если будешь себя хорошо вести. А сбежишь, так еще что-нибудь устроят. Да что они могут устроить, круче того, что уже сделали, фыркнула подруга. Замуж выдать за Марата, мрачно сказала я, и Аделька замолчала. ойкнув. Замуж за такого, как Марат, она категорически не хотела. «Ну как же ты?» – все не успокаивалась Аделька, явно чувствуя за собой вину. «Я разберусь. Ляль!» Тут опять зафонил мужской голос и торопливо принялась прощаться. «Все, отдыхай, Адель. Я еще позвоню», – хмуро ответила она. и отключилась. А я осталась сидеть на кровати и лихорадочно раздумывать, что же делать дальше. Все эти два дня, прошедшие с того момента, как бродяга разрешил мне остаться в его доме, я ждала вестей от одельки, Почему-то была уверена, что она проявится, и тогда уже можно будет что-то решать. Ну что же... Я оказалась права, она проявилась. И что теперь решать?